Глава вторая. Первая капля дождя упала мне на правую ладонь и, как ни в чем не бывало, скатилась вниз. Затем последовала вторая, третья, и как-то внезапно на нас обрушился настоящий ливень. Я посмотрел на свои ХП. Хм, ну да, можно вообще не париться по поводу своих жизней. Не, ХП, конечно, поползли вниз, но с такой медленной скоростью, что даже для того, чтобы ушел один процент, потребуется минуты не меньше. Но, а уж насчет боли мне париться совершенно не стоит, с моим-то игнорированием этой самой боли. Я ощущаю лишь слабые покалывание от того, что лава течет по моему телу, не более. Хотя все же неприятно, это факт. Если от капли дождя, заползающей за шиворот, ты просто намокаешь, то лава имеет более плотную структуру. По ощущениям, будто гель за воротник плюхнулся. Глянул на Суцела. Тот, сжав зубы, смотрел на меня с интересом. Я приподнял голову. — Что? Тот разочарованно выдохнул, прибавил ходы и начал смахивать себя лаву. — Да я разок попал под этот дождь. Хотел посмотреть, как ты на него отреагируешь. — Ну и как? Суцела отряхнул ладонь от налипнувшей лавы и поморщился. — Вообще-то не так, как я ожидал. — Эх! «Подставить меня, скотина такая, и хотел. Точнее, подколоть. Но нет, дружище, у меня игнорирование боли на максимуме, так что фиг тебе, а не подкол». Суцел в это время аж подскочил и начал хлопать себя позаду. «Эх, сам виноват». Глядя на него, я начал смеяться, а смахивающий себя лаву Суцел сначала скосил на меня глаза, затем и сам захохотал. То подвывал, то смеялся по очереди» но буквально через пять секунд мы вышли из лавового потока и, все еще смеясь, принялись отряхиваться и смахивать себя всю лаву. Так-то минута ушла на то, чтобы отряхнуться так, чтобы лава перестала доставлять дискомфорт, после чего переглянулись. Суцел указал на небольшой городок впереди. — Вот и наша цель! — я рассмотрел городок внимательней. Кривоватенький, маленький, По большому счету, мне тут пару секунд окосмоплеять футболиста, и он будет сравнен с землей. Так, а на входе стоит какой-то бесененок А также постоянно кланяющаяся делегация из шести демонов. Я указал на городок. И вот для захвата этого выделили целого бога. Сколько же по времени ты обычно захватываешь такие города? Суцел покачал головой и улыбнулся. не ничего захватывать не нужно». — Нужно просто показаться. Этого достаточно. — Потому меня и посылают, чтобы время на саду не терять. Он кивнул мне в сторону городка. — Пойдем? — Ну, пойдем. Когда мы дошли до этого городка... Бесененок рухнул на колени и завопил. — А я сразу говорить, заходите, наши новые властелины. А они... Он ткнул в делегацию перед ним и махнул лапой, как будто отрезал. — Говорить, ты нам, бесененок, не нравитесь. Мы тебе подставить перед властелиной. — Говорить, что ты не пускай! Суцел хмыкнул, а между тем продолжал визжать. — А я пускай! Я сразу как-то про зубогорных архидемонов услышала, так сразу сказала, что оно мой новый пластилина. Честно, честно! Суцел приветливо кивнул делегации перед воротами и повернул голову ко мне. — Ну что, пойдем уже обратно? Я приподнял бровь. — Что, это все? Бог кивнул. — Ага. И всегда так. — Стоит только показаться, как городок тот же взят. — Хм, давай. Я показал на еще не прекратившийся лавовый дождь. — Опять сквозь дождик? Суцел улыбнулся. — Не, теперь в обход. Когда мы добрались до Надежды и зашли в замок, Соцел отправился отдыхать в свои апартаменты. Я же решил зайти к Ульфу. Совершить, так сказать, визит. Еще даже не открыв дверь, услышал из-за нее стук молотом по наковальне. — Эх, мой первый учитель не изменяет себе постоянно у наковальни. Я отворил дверь без звука, так как хотел застать его за работой. Вот только немного ошибся. За наковальней стоял гор, а Ульф спокойно сидел себе за столом и ковырялся в ухе. Увидев меня, тут же вскочил и, подойдя ко мне, как-то замялся и протянул руку. И да, ту самую, с мизинцем, который только что в ухе ковырялся. Ну, не, бывшего и самого первого учителя нужно только обнимать. — Привет, Ульф! — Я обнял своего бывшего учителя и кивнул обернувшемуся на меня гору, махнув ему рукой. — Привет, гор! Тот тут же бросил заготовку с молотом на наковальню и тоже подошел ко мне. Ольф отстранился от меня и, за несколько секунд, раз пять поменявшись в лице, поклонился. Ваша — Приветствую вашу божественность! Это он, походу, решал, как ко мне обращаться. — Я ж теперь его профильный бог, а не хухры-мухры! Я махнул рукой. — Какая я тебе божественность! Глянув на мнущегося за спиной Ульфа Гора, кивнула ему. — И для тебя, Гор, я тоже просто гидрааргерум, боевший ученик. Ульф улыбнулся. — Хорошо. Он хотел сказать что-то еще, но я его опередил. — Ты лучше скажи, как дела у тебя? Ульф запнулся из-за того, что я его мысли сбил, но почти тут же свою мысль сменил. — Да все хорошо. С пифеты недавно свадьбу сыграли. С тестем своим тоже у нас мир и понимание. — «Даже вдвоем с ним на рыбалку ходим?» Я удивился. «На рыбалку?» «Ага, на лавовых окол. Толку с них мало в качестве еды, но зато какой азарт!» «А, ну да. Есть такая тут рыбка, знаю. Что еще?» Ульф пожал плечами. «Хорошо все. Скоро собираюсь очередную легендарку сковать. Еще?» — Откнул пальцем скелет, что все еще стоял за его спиной. «Новый ученик, которого ты привел. Иногда радует, прогрессирует быстро». Гор посмотрел на меня и кивнул. — Это правда. Я стал сильно лучше в кузнечном деле. Ульф — отличный учитель. Такого поискать. Большое тебе спасибо, что отправил меня сюда. Скелет мне поклонился. А Ульф на это с серьезным видом покивал, глядя на меня. — Он и вправду не безнадежный. Может, благодаря моим усилиям и станет хорошим кузнецом? Бородач перевел взгляд на Гора, затем похлопал меня по плечу. «Моим первым и единственным до тебя учеником был Гидраргерум. Помню, как сейчас он пришел ко мне совсем зеленым. И из этого болтуса я смог вырастить не абы кого, а Бога, кузнечного дела. Так что да, из тебя хоть кого-нибудь да сделаю. Так, что-то мне, ваше божественное величество, из устульфа больше понравилось, чем это хватовство. Может, и не совсем пустое хватовство». Но богом кузнечного дела я стал далеко не из-за этого самого кузнечного дела. Впрочем, свободный художник от Ульфа мне сильно помог. Чего уж там. Ладно, даже злиться не буду за Болтуса. Я перевел тему. — Ульф, о какой легендарке ты говорил? Тот повернул ко мне голову и после секундной заминки поманил за собой. — Пошли, покажу. Ульф дошел до небольшого сейфа и, открыв его, протянул мне кусок руды, который светился белым, взяв руду в руки, всмотрелся в свойства. Световая руда, одна штука, легендарная руда. Ого, легендарочка. Помнится мне, что когда Ульф рассказывал о легендарных рудах, о такой не рассказывал. Заметив краем глаза Кагор, с любопытством заглянул мне в ладонь, поднял взгляд на кузнеца. "Откуда дровишки?" Ульф с очень довольным видом почесал себе грудь. «Из темного мира!» Мои брови взлетели вверх. «Из темного?» Я еще раз посмотрел на белый кусок руды, который источал белый свет. «Что-то не сходится». Но Ольф лишь усмехнулся. «Из темного!» Река Стикс, которая течет там, тысячелетиями впитывала рассеянный свет темного мира и как жемчужину. Кузнец забрал из моей ладони руду двумя пальцами и приподнял вверх, чтобы ее лучше было видно. Собрала все в один кусочек легендарной руды. — А тебе ты этот кусочек как достался? — Ольф улыбнулся. — С трудом. Я много что отдал и много что еще остался должен. Но главное... — он показал указательным пальцем вниз на пол. — Главное, что надежда — узловая точка трех миров, и отсюда можно отыскать все, что угодно. Разве что надо ждать своей очереди для телепорта. — Так ты в темном мире побывал. Кузнец помотал головой. — Не, сам туда не мотался. Все контакты через Хло организовал. Он, кстати, сделал мне большую скидку на все свои услуги. Как узнал, что я твой учитель? — Ага. Я снова вижу в глазах своего бывшего учителя хитринку. Ну а насчет хитрожукости Ульфа я не сомневался. А вот то, что он смог надыбать легендарную руду, да еще из темного мира. Огромное ему респектище. Я покачал головой. «Ну, слов у меня нет. Молодец!» Ульф, довольный собой, убрал свои сокровища обратно в сейф, а я обратил внимание на полку, где лежало большое количество разнообразной руды, тремя кучками. Подойдя к этой полке, начал разглядывать руду. Сзади подошел Ульф и заглянул через мое плечо. «А это моя коллекция. Всевозможные категорийные металлы всех трех миров». «Хм, любопытно. Я только что затарился всеми категорийными металлами темного мира». А Ульф, оказывается, уже себе всю коллекцию собрал. Я повернул голову к своему бывшему учителю. — Слушай, подари мне вот эту кучку. Я указал пальцем в скоплении металлов инферно. А то я по инферно очень долго бегал, да все никак руки не доходили собрать подобную коллекцию. Ну а сейчас я тут редко появляюсь, и руки так до коллекции не дойдут. Ульф кивнул. — Конечно, бери. Я за день скоплю себе такую же. Я тут знаю всех торговцев рудой. — О, супер! Я сгреб кучку к себе и распихал ее в сумку инвентаря. И да, я по-прежнему ни разу не заядлый коллекционер, но все категорийные металлы собрать от чего-то хочется. Если по Инферно действительно нужно знать всяких торговцев, то в Витории все обстоит несколько по-другому. Я такую коллекцию соберу за пять минут. Просто аукцион открою и выкуплю все, что мне надо. Я с благодарностью кивнул бородачу. Спасибо. На что Ульф лишь махнул рукой. А, мелочи! Вдруг в кузницу вбежал Бесененок и завопил: «Хозяина!» Мы все втроем развернулись к нему, а он продолжал верещать. «Иди туда! Там тебя хотеть! Первый хотеть!» «Блин!» «Ну что за мода в инферно ставить бесенят посланниками и переговорщиками?» «Они же ни хрена толком объяснить не могут!» «Неужто не могли поставить вестовым хотя бы беса?» «Ладно!» Я кивнул Ульфу и Гору и вернул взгляд на Бесененка. «Веди!» Я проследовал за Бесененком до комнаты управления замком, где находился только первый, махнул им рукой «Еще раз привет» и ткнул пальцем в закрывшуюся за мной дверь, где снаружи остался бесененок. «Почему вестовыми не сделаете хотя бы бесов?» Первый поклонился в ответ на мой взмах руки. «Бесинята, хоть и не очень умный хозяин, но крайне расторопный, а также легко ориентируются на местности. Они легко находят тех, за кем их послали. Это умение притупляется с развитием в бесы». Я кивнул. «Ясно». Затем прошелся до стола, уселся напротив первого и усмехнулся. — Ты чего меня хотеть? Первый на мою смешку никак не отреагировал. Ответил с невозмутимым видом. — Хозяин, для вас пришло сообщение. Я приподнял брови. — От кого же? — От смерти. Интерлюдия вторая. колодец диаметром в сто метров, на дне которого искрилась металлическая решетка, заглянула сразу с десяток голов существа. — Головы Гека Тонхейра несколько секунд внимательно оглядывали решетку, каждый пруд который был не менее метра в диаметре. Затем, убедившись, что все в порядке, он отправился дальше в свой обход. Вдруг искры, которые перескакивали с одного пруда на другой, ускорились, после чего одномоментно исчезли. С минуту ничего не происходило. А затем из темноты решетки показалась огромная каменная голова, которая осмотрела решетку своими небольшими по сравнению с головой и глазами, угольками. Раздался оглушительный грохот. Из колодца высоко вверх взлетели два смятых куска решетки. В ту же секунду все Гекатонхейры хейеры и циклопы, которые находились на страже в Тартаре, замерли и развернули свои головы в сторону летящих кусков металла. Когда части решетки пали на землю, тут же из колодца вверх ударил огненный фонтан. Стражи Тартара, будто избавившись от оцепенения, бросились к колодцу. Огненный фонтан превратился в огненную человеческую фигуру гигантских размеров. И как только фигура вылезла из колодца, следом вверх ударил сильнейший поток воздуха, заставив сильно разогреться плечо огненного гиганта. Воздух резко уплотнился, и над колодцем стали видны прозрачные очертания второй гигантской фигуры. Правда, черты скоро исчезли, и начал формироваться огромный смерч, который нырнул вправо, окружая собой огненного гиганта. За мгновение огненное существо вспыхнуло так, что подбежавший к нему первым циклоп зажмурил свой единственный глаз и отвернул голову. Огненная фигура, уже превратившаяся в гигантский вращающийся лавовый шар, поглотила циклопа, но в следующее же мгновение В него прилетел кусок черной скалы, который метнул один из циклопов. Гигантский смерч остался на месте с почерневшим телом циклопа, лежащим внутри на камнях. А из сгусток снесло назад и расплескало по земле, прямо под ноги набежавшему Гека Тонхейру. Тот не успел остановиться и, упав в огонь, издал оглушающий тонкий виск. В этот миг на выходе из колодца легли заросшие белыми волосами ладони И во все стороны по краю колодца распространился ини. Рывок, и снаружи оказался покрытый белым мехом гигант. А следом из колодца появилась гигантская мужская фигура с тремя чешуйчатыми хвостами вместо ног. Но он вмиг свалился обратно с пробитым виском, куда прилетел кусок скалы от одного из суклопов. Вот только вместо погибшего из колодца появился точно такой же хвостатый гигант, а за ним еще один и еще... Один из циклопов, который был далеко от места прорыва, стоял и наблюдал, как из колодца появляются все новые новые гиганты, которые уже начинают давить его сородичей и гетонхейров. После секунд мешкания он развернулся и бросился к проходу, который соединял Тартар и Темный мир. Остановившись у прохода, он подобрал с земли огромный булыжник из Бедрока и, размахнувшись, запустил им вперед по тоннелю. Булыжник, со всего маха ударившись в ворота Тартара, вызвал звон, который оглушительным эхом распространился во все стороны на десятки и сотни километров.